В ней по-прежнему нашлось место и тому, и другому, но она еще и устала. Устала от того, что все ею помыкают, водят ее за нос или игнорируют. Во время путешествия с Твлаквом девушка притворялась, будто может руководить. Необходимость притворяться исчезла. Шалан присела возле одного из сундуков Тин. Она воспротивилась намерению мужчин сломать замок. Ей требовалось несколько сундуков для одежды, но ключа они так и не нашли.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 «Ну так что?» «Я успокою их», — сказал он. «Отлично». Они разошлись, и Шалан отправилась искать Макаба. Бородатый пожилой торгмастер каравана поклонился ей с куда большим уважением, чем прежде. Он уже прослышал об осколочном клинке. «Мне нужно, чтобы один из ваших людей сбегал в военные лагеря и нашел для меня паланкин», — заявила Шалан. «Послать одного из моих солдат в настоящее время невозможно»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 Десять компактных городов в ряд, и каждый выбрасывал в небо дым тысяч костров. Очереди караванов текли туда и обратно, минуя края кратеров, заменявшие городам стены. Над каждым лагерем парили сотни знамен — свидетельство присутствия светлоглазых высокого ранга. Направляясь в Паланкине вниз по склону, она была по-настоящему ошарашена многочисленностью населения. Буря отец.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 Теперь по прибытии Шалан с особой силой ощутила всю необъятность своих задач. Выяснить, что искала ясно на расколотых равнинах. Использовать полученные сведения, чтобы убедить предводителя Олети принять меры против паршунов. Разузнать, что за люди встречались с Тин и... Что дальше? Как-то их обмануть? Узнать, что им известно об Уритеру? Отвлечь внимание от братьев и, возможно, как-то отомстить за то, что они сотворили с Ясной? Столько всего нужно было сделать. Ей понадобятся средства. Далинер Холин был ее едва ли не самой единственной надеждой в этом смысле. «Но примет ли он меня?» — прошептала она. м, -м...» спросил узор, расположившийся на соседнем сиденье. «Мне понадобится покровитель. Если осведомители Тин знают, что ясно мертва, то Далинер тоже должен знать, как он отреагирует на мое неожиданное прибытие, возьмет ее книги».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 Он окинул военные лагеря взволнованным взглядом и прищурился. «Ветра что-то принесли, Светлость. Слишком много патрулей. Солдаты повсюду. Хозяин Паланкина ничего не говорит. Но, судя по всему, что-то тут случилось совсем недавно. Что-то, связанное со смертью. «Значит, отвезите меня к королю», — распорядилась Шалан. Ватах вскинул бровь, услышав это. Король Лети был, вероятно, самым могущественным человеком в мире. Бывший дезертир поддался вперед и негромко спросил. — Вы же не убьете его, верно? — Что? — Как по мне, только по этой причине у женщины может оказаться... Ну, вы в курсе. Он не смотрел ей в глаза. Подобраться ближе, вызвать короля на разговор и всадить ему эту штуку в грудь, прежде чем все успеют опомниться.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 Узор тихонько загудел, как довольная рубегончая перед очагом. Шалан провела пальцами по рисунку, разглаживая заломы, потом достала альбом и карандаш и начала рисовать. В дергавшемся полонкине это оказалось делом нелегким. Набросок выйдет не из лучших, и все-таки ее пальцы двигались над бумагой с энергичностью, которой она не ощущала уже много недель. Сначала размашистые линии, чтобы закрепить возникший в голове образ,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 Это другая правда. Паланкин остановился. Шалан едва ли это заметила. В дверь Паланкина постучали. Кивнув самой себе, девушка сложила рисунок и спрятала в потайную кошель. Потом выбралась наружу на холодные камни, почувствовала прилив сил и осознала, что втянула немного света, хотя не собиралась этого делать. Дворец оказался одновременно роскошнее и приземленнее, чем она себе представляла. Конечно, это был военный лагерь, так что обиталище монарха не могло соревноваться с величием королевских покоев Харборнта. В то же время потрясало то, что подобные здания сумели возвести здесь, вдали от богатства Леткара, на вершине холма возвышалась внушительная крепость из обработанного камня высотой в несколько этажей. «Ватах, Газ, сопровождайте меня. Остальные ждите здесь», — велела она. «Я пришлю гонца». Они отдали ей честь.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 и здесь Шалан обнаружила большую группу гостей, которые стояли у открытых дверей. Коридор за ними уводил глубоко в недра холма. Шестнадцать стражников у ворот. Она читала, что король Элакар страдает паранойей, но это был уже перебор. — Ватах, ты должен меня представить, — негромко сообщила она, пока они шли. — Как? — Светлость — Шалан-Давар. Ученица — Ясный Халин. Нареченная Адалина Халина. «Скажешь, когда я подам знак?» Сидеющий солдат кивнул, держа руку на топоре. Шалан не разделяла его тревоги. Наоборот, она была воодушевлена. Девушка прошла мимо стражей с высоко поднятой головой, словно у себя дома. И ее пропустили. Шалан чуть не споткнулась. Больше дюжины стражей ворот, и никто не осмелился ее остановить. Некоторые вскинули руки, словно желая сделать именно это.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 то увидели резную деревянную отделку с вставками из серебра и золота. В лампах сияли громадные сапфиры, превосходящие самые крупные сферы, и из них лился яркий синий свет. Что ж, если ей понадобится буря свет, недостатка в нем не будет. На подступах к королевскому залу собраний шагу было негде ступить, там оказались солдаты в разных мундирах. «Преисподняя!» — прошептал Газ, «Вижу цвета Садеаса!» «И Танадаля, и Алладора, и Рутера, добавил Ватах, — «король встречается со всеми великими князьями, как я уже говорил». Шалан без труда различила группы единомышленников. Она выудила из воспоминаний все прочитанные в блокноте ясные имена и геральдические символы. Всех десятерых великих князей. Солдаты Садаса болтали с солдатами великого князя Рутера и великого князя Алладара. Люди Далинора стояли обособленно, и Шалан чувствовала враждебность между ними и остальными собравшимися в зале. Среди охранников Далинора оказалось очень мало светлоглазых. Странно. И неужели тот человек у двери? Ей знаком. Высокий темноглазый в синем мундире до колен. У мужчины были слегка вьющиеся волосы до плеч. Он негромко беседовал с другим солдатом, одним из стражников у ворот внизу. Похоже, тут они нас обставили. Тихонько проговорил в Атах. Мужчина повернулся и посмотрел ей прямо в глаза, а потом перевел взгляд на ноги. «О, нет!» Солдат-офицер, судя по мундиру, решительным шагом направился к веденке, не обращая внимания на враждебные взгляды охранников других великих князей, которым те провожали его на пути к Шалан. «Принц Адалин», — заметил он ровным голосом, — «помолвлен с рогаеткой.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 «Так ты обращаешься к высокопоставленной светлоглазой даме?» «Так я обращаюсь к воровке», — парировал он. «Я только что получил эти ботинки». «Прихожу прислать тебе с десяток новых пар», — ответила Шалан. «После того, как поговорю с великим князем Далинором. «Думаешь, я тебя к нему пущу?» «Думаешь, это тебе решать?» «Женщина, я капитан его личной гвардии». «Шквал», — подумала Веденка.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 каладин махнул своим солдатам люди в синем окружили ее ватаха и а куда подевался газ она повернулась и обнаружила что он пятится по коридору каладин тоже его увидел и заметно вздрогнул газ окликнул он ты здесь откуда э э одноглазый запнулся лордан э каладин ты ты теперь офицер Выходит, твои дела шли в гору ты знаешь этого человека спросила шалану капитана «Этот человек пытался подстроить мое убийство», — ответил тот ледяным голосом. «Неоднократно! Он один из самых мерзких крысенышек, каких мне только доводилось встречать!» «Великолепно!» «Ты не нареченная, Адалина», — сказал Каладин, вперив в нее пристальный взгляд. Газ в это время напоролся на других его солдат, что шли по коридору, а они с радостью схватили бывшего дезертира. Нареченная Адалина утонула. «Ты — авантюристка, которая выбрала очень неподходящий момент. Я сомневаюсь, что Далин Архалин будет доволен, когда обнаружит мошенницу, которая пыталась извлечь выгоду из смерти его племянницы». Она, наконец-то, ощутила беспокойство. Ватах посмотрел на нее, явно встревоженный тем, что догадки Каладина могли оказаться правдивыми. Шалан взяла себя в руки и вытащила из потайного кошеля лист бумаги, который нашла среди заметок ясный.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 Но все равно это должно сработать. Она посмотрела на Газа, которого гвардейцы Каладина отпустили, чтобы он смог присоединиться к ней и Ватаху. Но за ними все равно продолжали внимательно следить. — Газ, даже для дезертира, — в полголоса проговорил Ватах, — ты чересчур труслив. Тот просто стоял потупившись. — Откуда ты его знаешь? — поинтересовалась Шалан. — Он был рабом, — объяснил Газ. — На лесном складе, где я раньше служил. Шквальный парень.